Жажда приключений, считал Гюдбран. далее заявлял, что восхищается Гитлером, но на деле ничего не понимал в политике. Даниэль склонялся к мысли, что Далли сделал подружке ребеночка и сбежал, чтобы не жениться. — Если русский жив, то Гюддесон не пройдет и пятидесяти метров, как схлопочет пулю, — сказал Эдвард мускин Даниэль застрелил его, — прошептал Гюдбран.